глава пятая. к чему приводят танцы рагул назначил спаринг на раннее утро еще до рассвета я была одета обута и умыта стараниями кошмара игнатьевича мелкий пагостник крутился рядом и постоянно подгонял вдобавок он невесть откуда притащил огромную отбивную с крошечным кусочком хлеба и потребовал чтобы я все съела в противном случае Обещал пожаловаться Сирине. И это все на что ты способен? Я полагала, кошмар не пугают. Более эффективно. Кошмарин приподнялся на задние лапы и сжал в передних пушистый хвост. Запомните, вы сами этого захотели. Внезапно мне привиделось, что серина появилась в моей комнате. На отвергнутый завтрак она не обратила ровным счетом никакого внимания. Зато притащила с собой огромный мешок. Удивительно, как вообще подняла. Мешок распахнулся, и из него посыпались прозрачные баночки, внутри которых плескалась разноцветная маслянистая жидкость. Красная, розовая, зеленая. Так, значит, серина надумала... Стоп. Я резко вскинула голову и, подхватив белохвостую заразу магии, встряхнула. Еще раз. «Устроишь подобное?» — открывшийся портал заставил меня замереть на полуслове Очутившись в комнате, Арагул мгновенно оценил ситуацию и ухмыльнулся. «Осторожнее, Рейнер, или мне придется привлечь тебя к ответственности за порчу имущества цитадели». «Неправда. Я больше не наглядное пошобие», — возмутился Кошмарин, беспомощно перебирая лапками в воздухе. Вздохнув, опустила его на стол. «Все в порядке». «Думаю, мы с Кошмаром Игнатьевичем поняли друг друга». «Хумашайки!» — потрясенно прошепелявил он. «Разве нет?» — нахмурилась я. «Вы произнесли мое полное имя». «Обычно тебя называют иначе?» «Да как меня только не наживали!» «Приличным лезть, таких слов и знать не положено!» «Достаточно. Свободен!» — прервал нашу милую беседу Арагул. Дождавшись, пока Саглидатый исчезнет, я повернулась лицом к некроманту. «Идем на тренировку?» — вместо ответа он указал на стол. «Твой завтрак, Рейнер, верно?» «Тима, хоть ты не начинай меня нянчить. Я в состоянии сама решить, когда, что и сколько мне есть». «Хорошо, идем». Неожиданно быстро отступил Арагул. «Слишком быстро. Не иначе, как задумал какую-нибудь гадость». Некромант распахнул переданную дверь и добавил. «Тебе понравится сегодняшний спарринг. Неужели собираешься пожертвовать практическим материалом, предназначенным для адептов? Увидишь!» Загадочно улыбнулся он и направился к печати портала. Арагул переместил нас на один из закрытых полигонов темного сектора. Как раз здесь и проходили боевые практики у некромантов. Сама я отдавала предпочтение тренировочным площадкам акадов. Не нравится? Слишком много спецэффектов, проворчала я, взмахом руки разгоняя поднимающийся от каменных плит туман. Некромант кивнул, туман вмиг исчез, погасли парящие в воздухе блуждающие огоньки. Вместо иллюзии неба появилась каменная кладка. Возникло ощущение, что я нахожусь в склепе, тихом, сыром и полном нежити. Какие бы создания не скрывались за низкими аркообразными решетками, они чувствовали живую плоть, мечтали до нее добраться. С момента нашего появления на полигоне из загонов для нежити раздавалось непрекращающееся рычание. «Отдашь мне на растерзание учебные пособия? Обойдешься. Сегодня твоим партнером станет...» Рагул взмахнул рукой, и от стены отделилась каменная статуя. Присмотревшись, определила, что это был заключенный в стазис труп каменного тролля. «Ничего, так себе экземплярчик, но на кой он мне сдался? Я же не некромант. Физические нагрузки — лучший способ нарастить мышцы. У меня с этим проблем нет. По крайней мере, выше пояса. Я помню, Рейнер, у тебя изумительное тело. Сильное, гибкое. «Довольно», — отрезала я. И такой хилый магический резерв. Я не маг. В мои задачи входил присмотр за границей между мирами и латание дыр в пространстве. Я ожидала, что орагул заведет речь об упущенных возможностях. Но он щелкнул пальцами, и по полигону разлилась медленная музыка. «Рейнер, ты любишь танцевать?» «Разве что с оружием в руках. Твой партнер на сегодня». Он поднял земли тушу и придвинул ко мне. «Прошу прощения за несколько примороженный вид партнера, но живой бы отказался с тобой вальсировать. Ты же это несерьезно?» В ответ каменный тролль положил лапищу на мою талию. Оставалось радоваться, что монстр, который был выше меня на две головы, мертв. Танцы, значит. Понять бы, какую гадость уготовил мне Арагул. Тролль и я... Медленно поплыли по воздуху, приподнялись немного, протанцевали полный круг по периметру полигона. Я старалась не выпускать некроманта из виду, пытаясь сообразить, что же он затеял. Со стороны казалось, что Арагул всего лишь наслаждается зрелищем. Подозрительно довольный вид мага нехило нервировал. Наверняка он что-то задумал. Вопрос «что? Неужели тролль на меня нападет?» Когда имеешь дело с некромантом, даже мертвые под подозрением. Мы протанцевали еще полкруга. И вдруг Каменюка начала падать. Я едва успела подхватить партнера магии В противном случае он утянул бы меня вниз. Что ты вытворяешь? Это твой танец, Рейнар. Я всего лишь заказываю музыку. И, как я уже упоминал, подъем тяжести — отличный способ накачать мышцы или магический резерв. А Рагул меня подловил, и все же я невольно восхитилась, с каким изяществом он привлек меня к тренировке. Более того, заставил использовать магию воздуха, ведь левитация относилась к этой стихии. Перемещать тролля оказалось не так-то просто, учитывая, что мы должны были двигаться плавно, словно в настоящем танце. Выходило с переменным успехом. Пару раз я чуть не уронила партнера. На одном уровне, Рейнер, развлекался за мой счет Арагул, возникает впечатление, что ты собираешься подхватить кавалера на руки. Удавить мечтаю, но не тролля, мрачно буркнула я. У тебя остается силы на болтовню ускорить темп. и Я закусила губу всеми силами, сдерживая ругательство. Танца под быструю мелодию и я бы не осилила. Вскоре у меня закружилась голова. И танцевальные фигуры тут были ни при чем. Мне еще ни разу не приходилось так выкладываться. Когда тролль сорвался вниз, я полетела следом, но вовремя сориентировалась и помогла себе крыльями. Вместо того, чтобы рухнуть на плиты, плавно опустилась на поверженного партнера, от которого откололся приличный кусок. Арагул поднял камень, некогда бывший ухом тролля, подбросил на ладони и усмехнулся. «С тобой опасно танцевать». Сколько я продержалась? Я не засекал. Тогда в чем смысл тренировки? Научиться чувствовать свой предел до того, как упадешь замертво. Энергетическое истощение не так опасно, как перегрев. Если бы ты остановилась чуть раньше, восстанавливалось бы часов в шесть, а так...» — Боюсь, ты будешь не в состоянии колдовать день-два. Я попыталась взмыть в воздух с помощью магии, и ничего не произошло. Взмахнула крыльями и бросилась к карагулу. — Ты это нарочно устроил! Да я же теперь по цитадели перемещаться не смогу! В этих стенах есть залы, в которых ты сможешь летать без особых проблем. Полигоны, столовая, моя библиотека. — И ночевать ты мне в ней прикажешь. — Почему бы и нет? Там есть диван. На нем будет удобно читать. — Я не планировала изучать магию воздуха сегодня, — досадливо буркнула я. — Тогда, считай это приказом, — отчеканил Арагул, уставившись на меня в упор. Он хотел, чтобы я начала спорить. Ведь тогда бы я нарушила наше с ним соглашение. Я выдавила из себя улыбку и кивнула. Слушаюсь и повинуясь Лицо Арагула смягчилось. Не злись, Рейнер. Тебе в самом деле стоит подучиться. Если что, зови Дейрис. Я рассеянно кивнула в ответ. У Арагула было множество обязанностей в цитадели. Но почему же мне показалось, что меня бросили? Дейрис подчинялась исключительно Арагулу. Обязанная некроманту по смерти и сохранением памяти, она была готова умереть за него столько раз, сколько потребуется. Любое распоряжение руководителя темного сектора выполнялось беспрекословно, а пожелал он, чтобы дэрис помогла мне обустроиться. В противном случае меня бы уже давно послали. Сначала нежить перенесла на полигон книги по магии воздуха. Потом я попросила лампу. Несмотря на то, что демоны прекрасно видят в темноте находиться на площадке, окутанной туманом, было некомфортно. «Если понадобится что-то еще, не стесняйтесь!» Едко проговорила вестница и растаяла в воздухе. Я установила лампу на грудь каменного тролля и зажгла. От раздавшегося воя заложила уши если прежде томящейся с решетками нежить только чуяла мою плоть то наличие источника света в конец разозлило практический материал пришлось вызвать дэрис снова кресло камин чашечку кофе невозмутимо поинтересовалась она перенеси меня в библиотеку ороггул сдалась я признав что при таком шуме мне не то что выспаться почитать не удастся как пожелаете нежить активировала портал Лично библиотека Арагула не уступала общественной. В отличие от владения Аглдока, книги и свитки здесь располагались не в шкафчиках, а на настенных полках, убегающих под самый потолок. Впрочем, нет. На потолке также пристроились ячейки для свитков. «На каком этаже мы находимся?» — спросила я Деррис. «Та не могла уйти без моего разрешения. Я же не торопилась отпускать вестницу. Между третьим и четвертым» целых два этажа книг. Немыслимо. Неудивительно, что Арагул Ар счёл личную библиотеку подходящим пристанищем. Но читать книги о магии, когда собственное тебе недоступно, верх мазохизма. Спасибо, Дэрис. Можешь быть свободна. Обращайтесь. Вернул напоследок она. Лично я уже решила, что больше ее не побеспокою вряд ли мне будет комфортнее на полигоне. Пару дней назад перерождение казалось единственным верным решением. Переродившись, я бы вернула способность передвигаться, сохранила бы силу и память о должном уровне мастерства некроманта свободу и смогла бы искупить допущенный промах. Возможно, мне бы доверили руководство собственной армии нежити. Поняв, что снова грежу о битве, Горько усмехнулась. «Некромант, который проведет для меня ритуал, может счесть, что я до конца по смерти должна сметать пыль с книг, и я буду вынуждена подчиниться. Получается, мне нужно заранее оговорить условия, составить список требований, которые приложат к завещанию». Чистый свиток и письменные принадлежности нашлись на столе. Я перебралась с диванчика на стул и углубилась в работу. Когда я просила Говарда, найти некроманта для проведения ритуала, то считала обретение способности ходить единственным, что меня интересует. Однако стоило поразмыслить, как набралось более 20 обязательных пунктов. Ты, оказывается, числавно? вздрогнув, поставила жирную кляксу на бумаге. Арагул переместился бесшумно, а я так увлеклась, что пропустила открытие портала. Если некромант сумеет Уберечь мое тело от тлена — это будет приятным бонусом. Выходит, я тебе уже не подхожу, и ты намереваешься устроить конкурс на самого достойного, самого надежного, того, кто сможет гарантировать выполнение всех требований. Требований? Арагул резко дернул спинку моего стула на себя. Я вцепилась в подлокотники, и все равно крылья оказались прижаты. рейнер Ты до сих пор не уяснила, что тебя ждет? Полное подчинение, полное осознание беспомощности и отсутствие возможности что-либо изменить. Примерно как сейчас. Он опустил стул пониже, склонился к моему лицу и улыбнулся. Плохо без магии, да? Даже взлететь не можешь? А ведь ты с такой легкостью готова была от нее отказаться. Я бы променяла ее на ноги. Честный обмен. Но глупый. Меня резко вернули в вертикальное положение. Это я, с твоего позволения, забираю. Свиток взмыл вверх. Я вскинула руку, но пальцы лишь хватили воздух. Я не давала разрешения. Напишешь еще. Возможно, расширишь. Ты же у нас потенциальная нежить с завышенными требованиями однако с исполнением приказов у тебя не очень. Я говорил, что ты должна изучать магию воздуха. В голосе Арагула прозвучала сталь. Я решила отложить изучение. Ты решила? К чему изучать магию, если не можешь закрепить теорию на практике? Я встречался сегодня с мистрессой Ангорт. Небрежно обронил Арагул. И какое отношение ко мне имеет встреча с темной жрицей? Мистересса командовала магами. В ее подчинении находились как мастера боевой магии, так и некроманты. Я до сих пор благодарила судьбу за верный выбор, приведший меня под начало наместника лорда Шелгара. Не догадываешься, кого мы обсуждали? Мистересса наслышна о твоих проблемах и предлагает тебе перебраться в столицу. А если я откажусь? — Тебя хотят списать, Рейнер. Назначить пенсию и отправить на покой. Возможно, окружат целителями. На меня нахлынула ледяная волна ужаса. — Если я вернусь в столицу прямо сейчас, то считающие меня предательницей Альянса получат прекрасный повод убедиться в своей правоте, — прохрипела я. — Одно мое слово. И для тебя откроют портал. Не поступай со мной так. — Нет. «Это ты не поступай со мной так!» Ухватившись за спинку стула, некромант с легкостью приподнял его и развернул меня к себе лицом. «Я поручился за тебя, Рейнер. Дал слово твоему брату, что смогу за тобой присмотреть и поставить на ноги, если это вообще возможно. Но если ты не прекратишь доставать меня грезами о посмертии, то я спровожу тебя в столицу. Все ясно «Вполне». Еле слышно выдохнула я. «Отлично. Тебе что-нибудь нужно? Кроме обеда?» Он нахмурился, видимо, вспоминал, который сейчас час. «Распоряжусь. Что-нибудь еще? Возможность ходить». «Мне жаль», — еле слышно обронил он. «Я терпеть не могла жалости, но это была не она. А Рагул сопереживал, хотел помочь, но не знал, как. И меньшее, что я могла сделать...» «Быть благодарной». Я посмотрела в его глаза и кивнула, давая понять, что больше не стану дурить и выделываться. Пусть у меня не самый покладистый характер, но я ценила дружескую поддержку. На лице мага проступила улыбка. Сначала теплотой зажглись серые глаза, следом изогнулись губы. Я не удержалась и улыбнулась в ответ. Арагул пропал надолго. Забыть обо мне он не мог. Значит, что-то его задержало. Неизвестность заставляла нервничать. Я пыталась сосредоточиться на тексте, но некоторые абзацы приходилось перечитывать по два раза. Думала уже вызвать Дейрис, чтобы выяснить, в чем дело. когда портал наконец-то открылся. «Только не говори, что это и есть мой запоздавший обед». Хмыкнул я, увидев, кого маг привез с собой. Арагул проигнорировал подначку и принялся отдавать приказы. «Сидишь здесь и не высовываешься. Средствами связей не пользуешься. На вызовы своего Акада не отвечаешь. Эрха и Морога я предупрежу сам». Далиан молча кивнул. Вид у парня был невозмутимый, но если чутье не обманывало, он крупно вляпался. «Ты?» Арагул обернулся ко мне присматриваешь за Далианом, а когда серина найдет вас, помешаешь ей увести его из цитадели. Каким образом? Применю физическую силу, и объект охраны первый же попытается меня вырубить. Я не позволю Сирине вмешиваться. Парень хмуро посмотрел на меня. Я скептически усмехнулась. Как же? Не позволишь ей. Некромант открыл портал и, уже шагнув в провал, бросил через плечо. «Ужин доставит». Выждав, пока след от портала растает в воздухе, я повернулась к Делиану. Тот явно собирался изображать из себя статую и не желал разговаривать. «Проблемы, адепт?» — спросила я. Он посмотрел на меня и нехотя кивнул. «Какого рода?» Делиан предпочел бы ничего не рассказывать. Но проигнорировать прямой вопрос старшего по званию не мог. В цитадели произошло убийство. Меня заметили рядом с телом. «Вот так новости» забыв что более не могу поддерживать себя левитацией, хотела встать и едва не свалилась со стула. Резкий взмах крыльями отбросил его назад. Я взмыла повыше, а потом приземлилась на диван. Итак, у нас кого-то прибили, напомнила, намекая, что хочу знать больше одного из наших. Судя по характеру ран, руку приложил выпивающий. Я взмыла в воздух повторно. Рагул должен был позвать меня для исследования места преступления. И если злоумышленник проник через портал, я смогла бы его отследить. Мне тоже приказали присматривать за вами, огорошил боевик. Применение магии допустимо. Хочешь напугать меня, мальчик? Всего лишь предупреждаю. Недаром меня и вас, леди Рейнер, поместили туда где никто до нас не доберется, так что предлагаю довериться интуиции лордов. Никто?» — хитро протянула я. нимфея возникла в облаке парящих в воздухе листьев и сразу же бросилась к Далиану. Порывиста обняла, прижалась к груди и прошептала. «Надо отдышаться. Я помогала оленю-выжаку?» обходить свою территорию, когда бабочки-трупоеды рассказали мне о свежем корме и о том, что тебя видели рядом с погибшим. — Да, я все-таки больше жареное мясо уважаю, — попытался отшутиться боевик. — Знаю, это нормально. Но тебя обвиняют в убийстве. Неужели они не понимают, что ты бы... Далиан приложил палец к губам нимфеи. Та тяжело вздохнула. — Молчу. — Надо найти... Его темнейшество. Конечно, время позднее, и его, вероятно, придется поднять. Я сначала и не догадалась, что речь шла о барагуле а вот у Делиана не было проблем с интерпретацией нимфейской речи. Думаю, лорд как раз этим и занимается. — Встает с постели? — нахмурилась серина Поднимает и допрашивает. — Ох! — из груди хранительницы вырвался тяжелый вздох. Так что не стоит тебе сейчас искать лорда Арагула. Только помешаешь. Да и самой не понравится то, что увидишь. Верно. Обернувшись ко мне, Немфея пояснила. Поднятие нежити противоестественно. Это как прерванные роды. Малыш стремится к новой жизни, а его затягивает во мрак. И потом нежить даже не помнит, кем была прежде. Новорожденные тоже не помнят. Осторожно заметила я. Да это же другое. У них есть любящие родители. а тут Становишься ходячим трупом и никого не узнаешь. Ходишь потом и гадаешь, кто знал тебя прежним, а кто нет. Я не нашла, что ответить. Зато обзавелась подозрением, что Арагул приставил ко мне Нимфею не только потому, что верил в ее целительные способности. — серина все будет хорошо. Далиан успокаивающе погладил девушку по плечу. — Ты не убивал. Я могу это подтвердить. Я же чувствую правду. Делиан грустно усмехнулся и покачал головой. «Мне поверят. Лорды Цитадели знают, что я чувствую правду. Леди Рейнер, вы тоже знаете, верно ведь?» Элементаль умоляюще посмотрел на меня. Боевик притянул ее поближе и принялся что-то нашептывать на ухо. Я сорвалась с места и взлетела чуть ли не под потолок. Наблюдать за влюбленными было неловко. И все-таки где же мой ужин? Есть мне расхотелось, но если еду доставят, появится шанс, что эти двое отлипнут друг от друга. Делиан, прекрати, мы смущаем леди Рейнер. Проклятие. Пора обзавестись защитой от чтения эмоций. Пару месяцев назад, когда огненная цитадель находилась под прицелом злоумышленника, способного влиять на чужие эмоции и искажать восприятие реальности, всем раздали защитные амулеты. Разумеется, когда угроза миновала, выданное собрали. Незачем адептам привыкать к халявным бонусам. Но у Рейгарда теперь где-то в закромах томилось более сотни зачарованных медальонов. Так что пусть делится. «Доставка горячего, вкусного и почти что не непродегустированного» радостно возвестили справа. В воздухе возник широченный поднос, уставленный тарелками. Рядом восседал кошмарень. Хитро подмигнув мне, он стремительно, точно на доске для катания по снегу, спустился вниз. старелок слетели крышки. Просто чудо, что сами на пол не посыпались. А вот их содержимому повезло намного меньше. «Кошмар, Игнатьевич!» — укоризненно всплеснула руками серина «А что?» «Я ничего. Это макароны, такие прытки Не успеешь оглянуться, уже на пол ушкакали. И на диван забрались, и на стол» и на папку с документами из книг креативно так свишают. «Светлочек, спаси меня!» Взвизгнув, Кошмарень запрыгнул на колени Сирины. Устроился как раз вовремя, потому что через открывшийся портал в библиотеку шагнул Арагул. А как шагнул, так и замер. Даже вторую ногу из портала вытащить забыл. Я спикировала сверху, схватила мага за руку и втащила в библиотеку. «Желаешь пополнить команду безногих?» проворчала я. Некромант ничего не ответил, а продолжал осматривать макаронные россыпи и гирлянды. Наконец, библиотечную тишину прорезало злое. Как это произошло? Не рассчитала, доложила я. Забыла, что больше не могу держать предметы магии. Вот тарелка и упала. А внизу тебе чего не ужинулось? Не хотела нарушать уединение Сирины и Делиана. Нимфея, с благодарностью смотрящая на меня, смутилась и спрятала лицо на груди у Делиана. А вот нечего было меня в краску вгонять. «Серина, сможешь перенести Далиана к лишнехвату?» — неожиданно спросил некромант. «Конечно!» — радостно отзывалась Элементаль. «С первого раза? Не промахнешься?» «Что вы! К лишнехвату я по нескольку раз на день сбегаю. За последнюю неделю ни разу не промахнулась!» серина «Ты подкармливаешь моего призванного?» — строго спросил Долиан. «Всего лишь корешками, ягодами и водоросли он очень любит». Про водоросли серина практически прошептала, но Рагул все равно расслышал. «И где же ты их нашла?» «В Золотистом озере. В нем вода такая интересная, словно светится изнутри». «Это на территории свободных земель», — мрачно припечатал некромант. «Правда?» Захлопала ресницами серина «Разберись», — приказал Арагул Далиану. Тот поджал губы и кивнул. «Мне стало жаль неугомонную хранительницу леса. Кажется, ей предстоял неприятный разговор». «А я могу и в библиотеке задержаться», — внезапно заявила она. «Полечу, леди Рейнер, перед сном. Такая целительная энергия лучше усвоится». «Поддерживаю», — квинился до сих пор, прикидывавшийся воротником кошмарень. «Нащебеешь, пробовал». Так помогает, что вообще. И кошмар не забирай. Или станет собирать макароны. Нимфея вздохнула, взяла Далиана за руку, и трое растворились в вихре невесть откуда взявшихся листьев. При этом часть их так и осталась лежать на полу библиотеки.